Долго ехать еще? Чисто для проверки спросил я. А чего ж долго-то? Вон, а впереди два огонька светят. Так то невести на хата. Оборвав куплет, охотно указали деревенские. Ох, и ждут нас там, манька-то небось. По пятюнюшке все глаза проглядела, а? Да проснись, шалопутный, свою свадьбу проспишь. «Не будите его!» — попросил я. «Не то и впрямь свадьбу проспит. А ты обернись-ка, милейший!» «Я, что ли?» Боском откликнулся кучер, поворачиваясь всем корпусом. Заехать ему рябиновым прутом поперек самодовольной рожи было односекундным делом. «А-а!» Твоя твоих Зревел Взревел косматый бес, свалившись с телеги. Кобыла, почуяв свободу от вожжей, мигом встала, и мир вокруг нас неузнаваемо изменился. Если минуту назад мы ехали по широкой проселочной дороге, гостеприимно светящейся огнями хате, то теперь стояли равнехонько напротив старого кладбища. То есть в абсолютно противоположной стороне от села. И это еще ничего. Мог и в болото завести. Ведьмин выкормыш. Вставай. Я спрыгнул с телеги, за шиворот поднимая рослого, воющего от боли, бисюгана. Рябиновый пруд для таких, что раскаленное железо, шрам на всю жизнь останется, как память о казачьей руке. «Кто послал?» «Да я, теща, порву своими же клыками. Ощерился он, уже не пытаясь спрятать свое истинное лицо за благообразной крестьянской личиной. без так и бросился на меня, как пес, пытаясь сцепиться в горло с низкой стойки, но не учел, на кого нарвался. «К такой нечистой силе у меня сантиментов нет». Прямым ударом носка сапога я нещадно вбил ему два или три его же зуба в его же глотку. Негодяй с воплем перекатился на бок, отплевывая черную кровь. «Погрызайся мне еще тут!» Сурово посоветовал я. «Если кто в оборотном городе сказал, что с Иловайским договориться можно или запугать, так не верь!» «Брехня это!» «Я вашего брата Рогатого бил!» и бить буду без малейшей жалости. А теперь спрашиваю в последний раз, кто послал. Ведьма! Рыжая! Мадмуазель Фифи Зайцева на одну ногу прихрамывает, а морда, как у пестрой собаки. Она самая сука! Кто бы спорил, согласился я, предпочитая думать, что этим нехорошим словом Бес обозначил подославшую его ведьму, а не меня. Но на всякий случай уперся ему рябиновым прутом в кадык. «А рухов у нас где?» «Не знаю!» Огрызнулся бес, заливаясь злыми слезами, но боясь даже пошевелиться. Сейчас палку в глаз воткну. Без зазрения совести соврал я. — На свадьбу он собирается. Тебя дожидаться будет. — Ну вот, другое дело. А говорил, что не знаешь. Я отошел в сторону, помахивая прутиком. — Спасибо за информацию, как говорит одна краса ненаглядная. А ты иди себе с Богом. Сколько мне известно худшего пожелания для нечистой силы, и придумать трудно. Бедного бесюгана аж перекорежило от такого теплого напутствия. Но он кое-как приподнялся, встал на одно колено и уточнил. — Могу уйти. — Валяй. — А ты в спину ударишь. — Делать больше нечего. Сказано тебе, вали отсюда. «Благодарствуй, казачок!» Злобно ухмыльнулся он щербатым ртом, Быстренько откатывая в сторону. «Потешился ты надо мной! Не ожидал такого! Всякое слышал, додумал враки! Не бывает таких людишек, Чтоб не святой монах, а простой человек! Много говоришь!» Я подобрал брошенные вожжи и сел на кучерское место. «А ты уж думал, что я так просто уйду!» Нечистый захохотал самым противным образом. В его окровавленной пасти прямо на моих глазах выросли новые зубы острее прежних. Он хлопнул в ладоши, и кладбищенская земля зашевелилась, собственно, чего и следовало ожидать. Могилы начали осыпаться». Кресты и надгробные камни заваливаться на сторону, а слева и справа стали вылазить на свет Божий под сияние лунное, недоразложившиеся мертвецы и неупокоенные скелеты. Не то, чтоб так уж много, с десяток, не более. И не то, чтобы очень уж страшные, я-то всякого насмотрелся, но активные, как заразы, и шустрые до да дрожи, Они все, кто быстрей, кто медленней, ринулись на нас, волчьи пытаясь унюхать теплый человеческий запах без безносыми дырками. Кобыла испуганно всхрапнула, подавая задом. Бисюган сцапал ее за гриву и злобно прошипел. — Вырваться, думаешь, а не быть по-твоему? В один миг он уродливой черной птицей подпрыгнул вверх, завертясь винтом и с размаху хлестнул сивую лошадь уродливым хвостом прямо в лоб и исчез. Даже пыли от него не осталось. «Храни нас, Царица Небесная!» Чинно перекрестился я. А кобыла повернула голову, безумно знакомо оскалилась и подмигнула. Что ж, такого поворота ты ведь не ожидал, Харунжий? Ныне я твоей лошадкой побуду. А на мне, где сел, там и слез. Нехай тебя скелеты погрызут, а я уж потом свое возьму. Ну, я, конечно, думал, как выкручиваться буду, но... Честно признался я, наматывая поводья на кулак и вздымая рябиновый пруд. Но вот Такой помощи от нечистого духа даже не ожидала, это точно. — В смысле? — не поняла кобыла, то есть бес, который в нее вселился. — В смысле, большое тебе спасибо, — не стал объяснять я, а с размаху огрел ее прутом по крупу. Недалекий бес взвыл дурным голосом и, взвиваясь на дыбы, взял с места в галоп. Я твердой рукой держал вожжи, направляя его на выползшую из могил нежить. Хрупкие кости, ничего не понимающих скелетов, только и хрустели у нас под крестьянскими колесами. Кому из сохших мозгов хватало, те быстренько закапывались обратно. Но повезло немногим. Дав по кладбищу два круга почета, я погнал беса к селу. Ни на минуту не выпуская поводьев, хреща его прутом без всякой интеллигентской жалости, не позволяя ни передохнуть, ни опомниться. В общем, телега летела со скоростью пробки от шампанского. И до указанной на горизонте хаты девки Маньки мы долетели в предельно короткое время. Компенсировано было все, и задержки в пути, и разборки с бесом, и пляски на погосте с мертвецами, и все прочее. Сивая кобыла упала на колени прямо перед невестинным плетнем а я, быстро спрыгнув, подошел к ней, строго заглянув в глаза. «Сам уйдешь?» или добавить «Смилуйся!» С узды вместе с хлопьями желтой пены выпал махонькой, не больше пятачка черный бес в крайнем изнеможении, пытаясь найти хоть какую-то мышиную норку, дабы спрятаться. Я немного наподдал ему сапогом, получив рак рода человеческого, и лишь убедясь, что он по параболе ушел к звездам, потрепал по мокрой шее пришедшую в себя кобылу. Уж животное это по любому ни в чем не виновато. Жених, жених, вот приехал ста Истово завопил кто-то.